Уже закрывая дверь, Барбара придумала. Подбежав к столику, она схватила телефон и позвонила мужу. «Да, слушаю тебя», — отозвался тот, как всегда, не слишком приветливым голосом. «Дорогой, я хочу поехать с ним по магазинам», — сходу выпалила Барбара. «С кем с ним?» — тут же спросил мистер Юргенсон, хотя сразу понял, о ком идёт речь. «Ну, с нашим этим... новым слугой». «С тобой же ездят Бруни и Колфайл. Два мордоворота, что ещё нужно?» В том-то и дело, что они мордовороты, а я хочу присутствие приличного человека. Ну, то есть прилично выглядящего слуги. А твои брони и Колфайл выглядят, как обёрнутые в пиджаки шкафы. Ты начинаешь капризничать, Барбара. Пусть так. А почему бы мне не покапризничать? Тебе всегда некогда. А я хочу, чтобы меня сопровождали, чтобы руку подавали, под локоть поддерживали. Ты же мордоворотом своим этого не позволишь? Нет, и ты это знаешь. Вот. А с машины какой спрос? У него экстерьер один и больше ничего. Чего у него один? — насторожился Юргенсон. Экстерьер. Внешность, говорю, привлекательная, и никто не поймёт, что это робот. Ты хочешь, чтобы надо мной все смеялись и говорили, что у Юргенсона жена с любовником по городу разъезжает? Ну ты и дура, Барбара. Ничего нового от тебя и не слышу уже лет десять, Трэвис. Барбара, ты дура. Или ты дура, Барбара. «Ну и пусть говорят, пусть сначала так и думают, а потом, когда узнают, что у нас такой слуга-робот, локти начнут кусать, ведь у них какие-то деревянные куклы, которые могут только полмести в подвале, а нам досталась практически кинозвезда в собственность!» юргенсон замолчал, сопяв трубку. «Задумался, козёл!» — внутренне ликовала Барбара. Она уже знала, что выиграла этот бой. «Ну, это самое...» — Ладно, думаю, ничего худого в том не будет, если ты с ним под ручку от машины до магазина пройдёшься. Пусть пойдут слухи, так даже интереснее. — Спасибо, милый, целую тебя. И я тебя, Барби. — Ты когда сегодня вернёшься? — спросила Барбара. Стоя перед зеркалом, она приподняла край юбки, прикидывая, что надеть для поездки по магазинам. — Может быть, шорты? — А что, сейчас уже тепло. — Или нет, лучше... — Я сегодня опоздно буду. — О, какая жалость. «Я так люблю ужинать с тобой на террасе», — соврала Барбара. «Ну ладно, в другой раз», — и закончила разговор. Её муж был очень ревнив. Он постоянно опрашивал прислугу, выясняя, чем занималась его жена и сколько охранников да по каким делам наведывались в дом. Барбара была лёгкой на подъём, и когда ей удавалось ускользнуть от приставленных к ней охранников, ухитрялась с пользой для себя проводить каждую минуту свободы. Одно время она убегала через служебные выходы магазинов и ресторанов, использовала путанные планы комнат в косметических салонах. Юргенсен что-то подозревал, но ловить её не удавалось. Пока его не слишком умные охранники пытались разгадать одну схему Барбары, она выдумывала ещё две. Правда, три года назад она нарушила один из своих принципов и соблазнила водителя, который её возил. Вообще-то, между ними почти ничего не было. Ну, может быть, пару раз. Однако каким-то образом Юргенсон узнал об этом и поставил ей под глаз большущий синяк, а водитель исчез и вовсе. Через несколько дней Юргенсон зашёл к ней в комнату и бросил на кровать пачку фотографий, где с разных ракурсов было снято изувеченное тело несчастного. После этих фотографий Барбара ни на кого из охранников больше не смотрела, но теперь у неё появилась отдушина, и она могла открыто появляться на людях рядом с красивым мужчиной. Хоть и не настоящим, но всё же.